На крыльце, очищая лыжи от снега, я поднял голову, шел самолет, и за ним на неизменном расстоянии летел отставший звук, прямоугольный, как прицеп на буксире.